Ведет документальную съемку героический фронтовой кинооператор Сергей Светруковишников. Да уж, вот тебе и слейка, и блокнотом, а то и с пулеметом. Вот он переводит объектив с панорамы уничтожения на линию стрельбы, стараясь захватить широкий план обороняющихся лип конвойцев и стрелков. Молодчик. Верховых уже нет. Пора бы, кстати, и кончать бойню.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 ну -с, господа британцы, как вам прием на русской земле?» Лейтенант нервно облизывает губы. Суббалтер набьет крупная дрожь. «Не слышу ответа. Впрочем, он мне и не нужен. А вот, кстати, господа офицеры, и я не ошибаюсь, Теннисон еще жив?» Лейтенант облизывается и кивает. Суббалтер трясет головой точно взбесившаяся лошадь. «Благодарю вас, господа». Убрать. Это уже к казакам. Взглядом нахожу глаза на по. Вот что, рот места. За спиной грохают выстрелы. Резко оборачиваясь, Англичане оседают на насып с дырками в головах. «Егорушка!» Сладким как мед голосом ласково говорю я. «Убрать? Это значит увести с глаз моих, а не пристрелить?» Егор виновато хлопает глазами. «Такс, ну ладно».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 Полковник Куропаткин, рефлексы великое дело. Он немедленно вытягивается в струнку. И я, Ваше Величество, доложите мне, с каким государством Россия сейчас находится в состоянии войны? Он задумывается, но через мгновение выпаливает. А официально ни с каким. Реальное же положение вещей так достаточно, если мы сейчас ни с кем не воюем.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 Не рукавишников приятно пунцевеет от такого сравнения. А что? Пушкин солнце русской поэзии. А этот морец станет солнцем русского кинематографа. Свободное дело. Ладно, теперь с глазы напом. Ротмистер, организуйте-ка отправку телеграммы в Лондон господину Альфреду Теннисону. Текст. Альфреду Теннисону поэту. Только что.